Глава 24. Я приехал, сестренка. Тиара. По моей комнате шастал, значит. Я его защищаю, распинаюсь, а он поганец. И зачем же ты приходил? Быстро рассказывай. Меня переполняли эмоции. Сверлила светлого мага злобным взглядом, лицо которого было, как у нашкодившего котенка. «Что рассказывать-то?» – кашлянул Кайл. «Зачем ты приходил ко мне порталом?» В ответ нервирующее молчание. «Подглядеть?» «Нет». «Увидеть меня без одежды?» «За кого ты меня принимаешь?» Возмущение было самым, что ни на есть настоящим. «Сделать какую-нибудь гадость?» – сыпала я вопросами. «Да с чего ты взяла?» «Тогда зачем?» Я резко шагнула в сторону Кайля, который от моего приближения заметно напрягся. «Ответь мне!» «Да просто так!» — буркнул он. Мак не хотел говорить это, смог бы понять каждый. «Просто так, значит?» Я, охваченная раздражением, кивнула, поджимая губы. «За то, что заступился за меня, спасибо. А теперь будь добр. Уйди!» Устроили проходной двор. Сначала Риан, потом Кайль. От проскользнувшей в голове мысли стало не по себе. Я вчера вечером не придала особого значения тому, что ощутила чье-то постороннее присутствие у себя в комнате, когда заявился Оусон, пытаясь навязать мне свое общество. Может быть, это был Кайль? Хотя? Почему может? Судя по всему, именно он и был. Погоди. Обратилась я к парню, молчаливо направившемуся к дверям. Ректор сказал, что ты приходил вчера. А не в момент ли, когда здесь был Риан? По промелькнувшим эмоциям в глазах светлого мага, я вдруг осознала, что попала в цель. «Ты...» — внезапно стало тяжело дышать. «Ты слышал, что я отшил его, да? И заступился не потому, что верил моим словам, а потому, что знал это наверняка? Ну же...» — просил я его мысленно. «Скажи, что я ошибаюсь. Скажи, что я не права, и ты не в курсе моего с Рианом разговора». Вот только секунды бежали, Кайл так и продолжил молчать, а потом и вовсе отвел взгляд в сторону. Понятно. Столько горечи скопилось в моей груди. Тебе, по всей видимости, кто-то рассказал о нас с ним возле библиотеки, и ты пришел самолично удостовериться в правдивости злых языков. Идиотка. Думала, Кайл верит мне. Верит, что Риан не провел со мной ночь, а он, оказывается, просто знал правду, отсюда его благородство. Уходи. «Тиара, послушай! Уходи, Кайль!» — повысил я голос. «И желательно порталом, чтобы никто не видел, как ты покидаешь мою комнату. Мне хватает пересудов с головой». Повернувшись к нему спиной, зажмурилась. «Как хорошо, что талисман сокрытия не позволяет узнать, что у меня в душе. А там было много чего. Обида, горечь, чувство обманутости, желание побыть одной, чтобы унять эмоции». Я понимала, Кайл не обязан доверять мне, ведь мы с ним по сути никто друг другу, так случайно связанные. Но было приятно слышать его слова, что он не считает меня легкодоступной. Дура ты, Тиара! ругала себя, чувствуя кожей взгляд парня, который до сих пор находился в комнате. Почему было так погано? Какая к чертям разница, доверяет мне Кайл или нет? Меня вообще не должно это трогать. Но дело в том, что трогало, а заодно и вызывало волнение. Ведь этот парень, как оказалось, стал мне небезразличен. Нет, не хочу, не хочу этого. Наши с Кайлем отношения заранее обречены на провал. Достаточно одного Кевина. Вдох, выдох. Хватило несколько секунд, чтобы накинуть на себя маску невозмутимости. С каких это пор его мнение стало для меня так важно? Когда это случилось? Не позволю развиться симпатии, не хочу больше страдать. Ты еще здесь? скинула я брови, оборачиваясь. «Тиара, послушай!» шагнул ко мне Кайл. Но я не позволила приблизиться, выставив ладони вперед, тем самым говоря, чтобы он не подходил. «Все нормально, правда?» Я улыбнулась равнодушно, словно не знаю его, и он для меня чужой. «А он и так для меня чужой!» «Ты заступился, и я благодарна!» кивнула, выдерживая испытывающий взгляд светлого мага. «В последнее время нервы ни не к черту!» выхотнула я, стараясь, чтобы смех выглядел естественно. «Кто мы с тобой друг другу?» «Верно, никто. Следовательно, и доверию взяться неоткуда. Скоро наши пути разойдутся, не переживай. Сама не зная, что на меня нашло. Обращай внимание». Лицо парня было непроницаемым. На миг показалось, что он недоволен или, я бы даже сказала, зол, но потом, приглядевшись, поняла, что ошибаюсь. «Я пойду», кивнул Кайл, не выказывая на лице ни единой эмоции. Больше не произнеся ни слова, он открыл портал, шагая в него. Когда я осталась одна, обманчивая маска сползла с моего лица, являя меня настоящую, расстроенную, обиженную и уставшую. Умывшись и поправив прическу, вышла за дверь, неспешным шагом направляясь по коридору общежития. Остаток лекции был мучительно долгим. И вновь на меня смотрели, меня обсуждали, за мной наблюдали. Было так тошно на душе. Сама того не осознавая, я выискивала Кайля глазами среди толпы, но его нигде не было видно. Зачем я это сделала? Зачем хотела увидеть его? Не нужно. Сама себя закапываю. Я пыталась сосредоточиться на учебе. Пыталась взять себя в руки, но не выходила. В голове была каша, а в душе полный раздрай. Неужели он мне правда нравится? Снова и снова задавалась вопросом, зная ответ, в который не хотела верить. «Нет, я смогу отстраниться, все будет хорошо», шагала по аллее, ведущей к общежитию, ощущая на себе множество взглядов. «Это временные трудности, которые вскоре прекратятся. Я вернусь домой, и Кайль покинет мои мысли. Станет легче рядом с родителями, рядом с братом. Майкл, как же мне тебя не хватает!» Вспомнил его задорную улыбку, и наши проделки. «Стало немного легче». Медленно вздохнув кислорода, я вскинула взгляд, смотря перед собой и чуть шага не сбиваясь от знакомой неспешной походки и комплекции. Майкл! Сердце учащенно забилось от вида молодого мужчин, идущего поодаль. Майкл! Я счастливо взвизгнула, срываясь с места и устремляясь вперед. Молниеносный забег! Все смотрели только на меня. Чувствовала кожи их пристальное внимание, но было плевать. Когда расстояние между мной и братом осталось всего ничего, я прыгнула на него со спины, обнимая. «Тии!» — резко повернул он голову, хитро прищурившись. «Майкл!» Его очаровательная улыбка наполнила мое сердце теплом. «Я приехала, сестренка!»